Глава девятая Отправив работника открывать дверь, мы с Тонгом, понимающий, переглянулись и, спрятав свои звериные улыбки, направились в один из приёмных залов с большим столом по центру и дюжиной стульев. И не прогадали. В комнату один за другим проследовало трое человек. Мы встали, приветствуя их. Один из работников успел подойти ко мне и шепнуть, что на улице уже столпилась большая толпа. Вот только охрана этих самых личностей никому не давала пройти внутрь. А вот друг другу они помешать никак не смогли. Условно говоря, их силы равны. «Ох, как я рад встретиться с новым владельцем этой чудесной компании!» — тут же поклонился мне невысокий полный мужичок с подвострадным выражением лица. «Позвольте представиться. Меня зовут Пьер Анри, представитель гильдии торговцев». «Мы с вами, молодой человек, незнакомы». Но мою работу вы должны были оценить, — мягко улыбнулся худощавый мужчина лет пятидесяти. Меня зовут Джеймс Карго. Заведую материальным обеспечением Академии магии. Можешь звать меня Крейг, мальчишка? Я глава стражи города. Тут же уселся на один из стульев, покрытый шрамами мужчина в доспехах. Рад с вами познакомиться. Меня зовут Кассиус Блайт, а это мой помощник Чан Тонг. Прошу, присаживайтесь. Лишь после приветствия я сел на свое место. Как только они расположились прямо напротив нас, слуги тут же принесли чай и какие-то закуски, но я особо не обратил на них внимания. Личности данных людей интересовали меня куда больше. Эти люди вправду могли запретить всем остальным появляться в нашем здании, пока сами не договорятся. Первый из них, казавшийся таким безобидным, на самом деле наиболее опасная акула в этом помещении. Многие говорят «глаза, зеркало души», и это правда. Ведь, заглянув в глубину чёрных глаз этого добродушного толстячка, можно было точно сказать, что переходить ему дорогу не стоит. Пройдёт по головам и не заметит. Да, всего лишь адепт по рангу, но от этого не стоит его недооценивать. Гильдия торговцев — это объединение могущественных торговых компаний страны. При желании у них хватит силы и возможности сделать так, чтобы даже ценнейший груз, что мы привезём, просто никто не купил. Их гнев будет посвешнее одномоментной прибыли. Вот только подобным притеснениям они почти никогда не пользовались. Просто перехватывали самые вкусные контракты, оставляя остальным лишь мелочь. Да и запрет не может быть абсолютным. Ведь если нельзя продать что-то официально, то всегда можно воспользоваться услугами чёрного рынка. Пусть не так выгодно, но вполне возможно. Да и если это магический товар, то его с лёгкостью выкупят от Академии магии. Им плевать на мнение какой-то гильдии торговцев. И как раз представитель этой самой академии сидит передо мной. Этого я видел пару раз, но мельком. Начальник того клерка, кто принимал у меня золото за обучение. Почему-то после этих воспоминаний он мне тут же не понравился, несмотря на благообразный образ. Жук ещё тот, магистр. Серьёзный дядька. И мне вдвойне опасно с ним конфликтовать. Да, и мне академии у него влияния хватит. Все же практически все самые сильные маги и королевства учились именно в академии, и этот мужчина, отвечающий за материальное обеспечение всей академии, значит держащий в руках практически весь бюджет, сейчас сидит здесь передо мной, и ему что-то от меня нужно. Третий же, ну тут все понятно, ссориться с городской стражей – это еще один из видов самоубийства. Да, они обязаны охранять покой граждан, но вот не задача, они могут опоздать на место преступления. Или совершенно случайно игнорировать один домик во время своих патрулей. И это я даже не говорю о том, что могут и подкинуть чего нехорошего во время обыска. Да много есть способов сделать обитание в столице невойносимым. Его доспех привлекал внимание. Хоть и был начищен до блеска, но намётанный глаз замечал следы битвы. Его огрубевшие ладони также говорили о многом. Опытный воин, что получил своё место за способности, а не благодаря влиятельной родне. Таких я уважаю. И вот сейчас эти три фракции собрались здесь, в одном кабинете, недовольно переглядываясь между собой. Им всем было что-то от меня нужно. Вернее, я знаю, что именно. Итак, господа, думаю, мы все прекрасно понимаем, что вам нужно в моём доме. Так что не будем разводить политесы, Прошу, озвучьте необходимое. — Это ты правильно сказал, парень! — хохотнул страж, окинув взглядом соседей. — Чего тянуть кота за яйца? У тебя есть то, что мне нужно. А ещё я узнал, что эти двое тоже припрутся сюда, так что пришлось переться сюда лично. Даже заместители они бы оттеснили своим влиянием. В общем, мне доложили, что у тебя есть множество низкоуровневых магических ядер. Вот они-то мне и нужны для тренировки новичков. Далеко не все могут попасть в ту же Академию. А стражи готовы взять даже слабых магов и помочь в развитии. Вот только ядра не так-то легко достать в таких количествах. Но и артефакты не помешают. «Особенно те, что помогают выслеживать и обнаруживать, не говоря уже о защитных». «Ам, а вот нас ядра не особо интересуют. Для собственного развития студенты их и так добудут. Благо, мы даём подобную возможность», — начал было работник академии. «Монополизировал лучшие охотничьи угодья в окрестностях столицы», — пробурчал капитан стражи. Вы это студенты. Цвет магического мира нашей страны. Им это необходимо». «Тем более эти угодья были выкуплены Академией еще в стародавние времена. Мы в своем праве», — пожал он плечами. «В общем, на ядра я не претендую. А вот артефакты, созданные кланом Витра, это уже куда заманчивее. Да и материалы из магических тварей и их области нам очень интересны. У них есть свойства, которых не найдешь в наших угодьях, Так что я заинтересован в их приобретении». — Но вы, являясь студентом нашей академии, думаю, не откажете в помощи. Вот только за обучение я платил полновесными золотыми. Не смог я сдержать свой фырк. — Это да, — улыбнулся мужчина, будто представляете суммы. — Впрочем, естественно, что мы готовы платить. Надо ведь поощрять деятельных студентов. Впрочем, от скидки никогда не откажемся. — О, а у меня проще всего, — радостно улыбнулся Пухляш, окинув хитрым взглядом людей за столом. — Нам нужно всё. Пиадра — с радостью. Артефакты и материалы — их возьмём. Всё это по весьма приятным ценам. — Ещё бы! Вы не хотели всё. Пойди перепродадите их потом, другим королевством усиливая их, — ругнулся себе поднос глава стражи. — Ну что вы, мы стараемся торговать подобными вещами в основном в пределах страны. Но да, бывают и зарубежные поставки. Но разве что это плохо? Ведь взамен мы получаем золото, что тратим в нашей стране поднимая её экономику и благосостояние. И это я даже не говорю о налогах. «У, у у там такие суммы набегают, что даже страшно смотреть. И зарплату вам платят как раз из этих самых наших налогов», — фыркнул Толстяк. «Эх ты, колобок на ножках! Да мы защищаем таких, как ты! Иначе вас обкрадывали бы ежедневно! Желающих поживиться вашим богатством полно!» — скачал со стула воин. «Ещё бы их не было!» — Вот только мы уже давно держим на всех наших точках собственную охрану. Вашу стражу ещё пока дождёшься. — А кто в этом виноват? — Не вы ли требовали снижения финансирования городской стражи? — Снизили? — Довольны? — Теперь у меня не хватает людей, чтобы равномерно распределить все маршруты. Вот и приходится их долго добираться до цели, если что случится. — Господа, прошу, успокойтесь. — Поднял я руки вверх успокаивающим успокаивающем жесте. — Мы ведь здесь собрались не за тем, чтобы ссориться. «Давайте решать наш вопрос. Думаю, о количестве груза вы должны уже знать до самого последнего мешка. Не зря же стража его так тщательно осматривала». «Вот только никто, кроме стражи, не должен был об этом узнать. Но я с этим ещё разберусь», — скрипнув зубами, капитан сел на своё место. На что со стороны остальных двоих раздались слитные улыбки. «Давайте я просто честно разделю товары на четыре части, примерно равные по стоимости». Естественно, для каждого в его доле будут те вещи, что не необходимы. Это ведь будет честно. Четыре части, — нахмурился торгует, — похоже, вас плохо учили считать. Нас здесь только трое. И то верно. Даже всех ядер, что ты привез, мне не хватит. Выж больно быстро они расходуются. Более того, даже если бы были лишние, то я просто отправил их в другие города страны. Там нашим ребятам тоже они не помешают. Академия тоже готова выкупать любые объемы. Четвёртую часть я ставлю, чтобы продавать всем остальным. Вы ведь сами видели, сколько желающих собралось у входа. И это только самые расторопные. Зачем портить с ними всеми хорошие отношения? Даже вам это не нужно». «Да плевать на них! Подотрутся и успокоится. отмахнулся страж. «Один раз да. Но что, если так будет продолжаться постоянно?» — оскорил я свои клыки. «Я ведь не говорил, что эта поставка единоразовая». «Стоп! Что?» «Мне не сообщали, так вы...» — забубнил себе поднос толстячок и с восхищением поднял на мне глаза. «Молодой человек, а я ошибался на ваш счёт. Думал, как-то сумели ухватить разовый куш. Повезло. Но долгосрочный контракт на поставки от Витера... О, многие будут крайне недовольны. В частности, те семьи, что до этого торговали с ними. Я правильно понимаю, теперь их пути перекрыты? Но почему?» Вряд ли из-за меня витра будут рубить все связи. Вот только основным поставщиком теперь являюсь я. Но они, может, и останутся, какие-то крошки». Развел её руками, не убирая улыбки с лица. «Прекрасно. Просто прекрасно. Давно пора было укоротить им носы, а то уж больно на обнаглели. Это очень ценная информация, ведь теперь мы можем... О, много чего сможем. Им конец». Почему-то меня передёрнуло от этого предвкушающего выражения лица. Вот только они это просто так не оставят. Будьте осторожнее. И да, мы согласны подвинуться на эту четверть. Так будет честно. Если вы обеспечите стабильные поставки, то и я согласен. Более того, выделю своих людей, чтобы сменили маршруты поближе к вашему офису. Да и я предупрежу, что на столичных землях ваши караваны неприкосновенны, — покивал Крейг. Меня тоже всё устраивает. Вот только мы так и не обсудили цену, — посмотрел на меня Карго. Тут всё просто. Средняя цена по рынку. Достал я заготовленный заранее листок с ценами и придвинул к ним. Мужчины тут же уставились глазами в него, увлечённо читая. «Это...» — заикнулся Пьер. «Мне тяжело об этом говорить, но не смогу промолчать. Вы могли бы взять больше. Товар в большинстве своём, не побоюсь этого слова, эксклюзивный. А зачем наживаться на друзьях, не так ли? Тем более я планирую долгосрочные отношения, и эта цена кажется адекватной улыбнулся я. «Ну, а всем остальным, да, цены будут повыше». «Хорошо, друг», — первым всё понял Толстячок. Следом его слова повторили остальные. И да, я банально подкупил их. Все всё понимали, но промолчали. Их это устроило. Ведь ничто лучше не связывает, чем совместная прибыль. Ведь меня не волнует, какую цену они будут писать в официальных документах. А их сила и их связи мне очень пригодятся. Да, были и другие варианты, но раз уж эти люди оказались адекватными, то почему бы и нет? Я не сомневаюсь, что меня попытаются прогнуть. Это ясно, как солнце на небе. Уж слишком этот куш, доставшийся никому неизвестному мальчишке, будет жечь глаза. Почему он, а не я? О, таким вопросам зададутся многие, особенно куда более родовитые маги. Да, даже эти три силы не спасут меня от абсолютно всего, но помогут избежать очень многих проблем. Останутся лишь самые отчаянные личности, с которыми я надеюсь разобраться самостоятельно. К тому же, это ведь только начало. Торговый маршрут с кланом Витро — только первый этап моего плана по обогащению. Может, не всё сразу, но будут ещё. Так что, потеряв немного потенциальной прибыли, я получу куда больше. Да и не бесплатно я отдаю, учитывая стоимость закупа и продажи. Тонк очень хорошо торговался своим. Свою не маленькую гору золота я получу а потом ещё и ещё раз. И на этом останавливаться я не собираюсь. Ведь в итоге я планирую стать самым богатым человеком в мире. Ах да, плату предпочитаю получать полновесным золотом, но переводы банком тоже подойдут». Вышел из-за стола, чтобы пожать этим мужчинам руки. Тонк по-быстрому расписал количество товаров, что мы готовы поставить каждому из них, как и финальную цену. На этом наша сделка завершилась, и они поспешили в свои резиденции чтобы обсудить случившееся и подогнать своих людей для транспортировки грузов. Даже в столице без охраны они такие вещи не оставят. Дальнейшей работы уже займутся их подчиненные, но не самим же им этим заниматься. Если в первичных переговорах было необходимо надавить своим авторитетом на меня и других возможных конкурентов, то теперь в этом нет нужды. Тут даже никаких клятв перед миром не нужно. Нарушь я подобное слово, и плевать им будет на товар. Работать со мной после такого никто не станет. «Можно хитрить, извиваться до завершения сделки, но если сказал своё последнее слово, то будь готов его исполнять. Да, всегда можно придумать какие-то оправдания и причины, вот только никого это не будет волновать». «Это было нечто, господин Блайт!» — раздались редкие хлопки, когда троица окончательно покинула здание. «Так подкупить подобных людей? И ведь вы не особо и потерялись в деньгах. Уверен, начни торги!» и они додавили бы вас практически до такой же суммы. Всё же не нам тягаться с такими зобрами, особенно Пьером. Он настоящий монстр, когда дело касается торговли. Именно поэтому и послали его. Его прочат следующие главы гильдии, и что-то мне говорит, что так и будет». Просто воспользовался элементом неожиданности. Думаю, они и сами всё поняли. «Вот только если всё всех устраивает, то почему бы и нет?» Ухмурнулся я одним глотком выпив воду из стакана, стоявшего на столе. «Но на этом моя работа заканчивается, теперь ваша очередь». «А? Вы про что?» «Там снаружи целая толпа, и уверен, за прошедшее время она только увеличилась. Теперь это ваша забота? Надеюсь, её смогут задержать ещё ненадолго, пока я свалю». «Эм...» — расширились от понимания ужаса глаза Тонга. «Господин, не надо! Они же меня разорвут, как стая голодных хищников!» «Не сомневаюсь. Но ты ведь хотел успеха для своей фирмы». — Вот он, наслаждайся и помни. Желания имеют свойство сбываться. Похлопав его по плечу, я поспешил удалиться. «Господин — Господин! — лишь донёсся мне след жалобный голос. Когда я вылезал из окна, успел заметить возросшую больше, чем в два раза толпу. И именно в этот момент её запустили внутрь. Но мне остаётся только посочувствовать ему и по-быстрому свалить подальше, пока эта волна не задела и меня. Там да ведь у него и другие работники есть, помогут. Но не умрёт же он от такого. Надеюсь на это. Да уж, такого же оттажа я точно не ожидал. И дело ведь даже не в эксклюзивности товаров. Да, часть из них была очень редкая, но не настолько. Куда больше стоил тот факт, что это привезено из земель Витра. Они уже давно замкнулись в своих горах, лишь иногда отправляя своих потомков в академию. И нельзя забывать, какое значение их клан имеет для всей страны. Они основатели. Даже король не сравнится с ними по влиянию. И я даже не говорю о главе клана, являющейся бессмертной. Витра — незримый щит, что охраняет страну. Им, конечно, не поклоняются как богам, но где-то близко к этому. Они символ, что куда важнее богов.